В это самое время глаза Передонова остановились на полочке над комодом. Там стояло несколько переплетенных книг, тонкие писарева и потолще отечественные записки. Передонов побледнел и сказал, «Книги-то эти надо спрятать, а то донесут». Раньше эти книги Передонов держал на виду, чтобы показать, что у него свободное мнение» хотя на самом деле он не имел ни мнений, ни даже охоты к размышлениям. И эти книги он только держал, а не читал. Давно уже не прочел он ни одной книги. Говорил, что некогда. Газет не выписывал, новости узнавал из-за разговоров. Впрочем, и узнавать ему нечего было. Ничто во внешнем мире его не занимало. Над подписчиками на газеты он даже издевался – как над расточителями денег и времени. Дорого, подумаешь, было для него его время. Он пошел к полочке, бормоча, «Уж у нас такой народ! Сейчас донесут!» «Помоги-ка, Павел Васильевич, сказал он Володину. Володин подошел к нему с серьезным и понимающим лицом и осторожно принимал книги, которые передавал ему Передонов — Себе взял Передонов пачку книг поменьше, Володину дал побольше и пошел в залу, а Володин за ним. — Куда же вы их спрячете, Ардальон Борисович? — спросил он. — А вот увидишь, с обычной угрюмостью ответил Передонов. — Что же это вы потащили, Ардальон Борисович? — спросила Приполовенская. — Строжайшие запрещенные книги, — ответил Передонов на ходу. — Да не сутка ли увидят. В зале Передонов присел на корточки перед печкою, свалил книги на железный лист, и Володин сделал то же, и принялся с усилием запихивать книгу за книгою в неширокое отверстие. Володин сидел на корточках рядом с ним, немного позади, и подавал ему книги сохраняя глубокомысленное и понимающее выражение на своем бараньем лице с выпеченными из важности губами и склоненным от избытка понимания крутым лбом. Варвара заглядывала на них через дверь. Со смехом сказала она «Пошел валять, Петрушку!» Но Грушина остановила ее. «Ой, голубушка Варвара Дмитриевна, вы так не говорите! За это большие неприятности могут быть, коли узнают, особенно если учитель. Начальство страсть как боится, что учителя мальчишек бунтовать научат».